Глава 43 Притомившись орать в пустую, Санчо стал разглядывать подножные достопримечательности. «Ух ты, сколько там оленей! А это что за гамаюн, батюшки? Да такого быть не может! Почему я вчера ничего кроме птичек не видел?» Природа была чудесной и до невозможности разнообразной. Все жило и радовалось начиная мелкой мушкой и заканчивая огромным деревом. Повсюду чувствовалась гармония и красота всех обитающих здесь форм. Вдруг навстречу пролетела фигура человека. Мужчина, одетый в такой же, как и у Санчо Балахон, смотря в никуда, летел туда же. «Эй, брат! Постой, ты куда?» Но тот, даже не обернувшись, видимо оседлав игнор, так и полетел в противоположную сторону. «Вот здесь явился ты пред ясным взором Фиры!» «Ой! Ты чего так пугаешь? Только летели и... А тут как-то все мутно чересчур!» «Ничего не мутно! Прозрачная и чистейшая гладь!» — покосился старик. «Прибежала она ко мне и кричит! Ой, туда надо!» «Там он!» — спрашиваю, кто он. «Он! Не знаю, не видела раньше такого!» Плывет, надо помочь. Хватает путы и на гладь побежала. Ну мы за ней. Она неразумная путы в воду запускает и кричит. Ну где же ты, хватайся, держись. Я-то сразу вразумил, что твой след уже простыл и канул камнем вглубь бездонную. Кто, говорю, был-то, а она красивый и без одежды. Тут-то я и призадумался. «Красивые, да еще и без савана! Кто сюда приходит, все в саван завернуты, и приходят они никак не из реки, а отсюда!» Старик указал рукой в сторону. «Ёпрст, это что за херня такая?» Санчо, только что стоявший на берегу уходящей под землю реки, оказался напротив огромного, но почему-то тихого водопада. Вода в этом гиганте была прозрачно-бирюзовая, и, нарушая законы гравитации, переливалась в разных направлениях. «Михалыч, ты куда меня притащил? Это что за Виктория недоделанная?» «Это врата, друг. Вот я и кумекаю, никогда ещё река не приносила тебе подобных, ни живых, ни мёртвых. Не было такого в моей здешней жизни. Да у меня всегда всё через одно место происходит. Я и сам ничего не знаю и до сих пор, ну ничего не понял из твоих слов. Помню, что за рыбой поехали. Помню, браги напился для смелости и в воду упал. От адреналинового переизбытку. Очнулся уже непонятно где и без одежды. Адреналинового переизбытку, придумаю Джеш. А что это ты все брага да брага? Это кто брага? Так вот же мы с тобой за столом ее пили, а потом полетели. И друг друга понимаем теперь. Вот это брага и есть, улыбнулся Санчо. Мы пили эликсир, усыпляющий тело и пробуждающий дух. Никак, не брагу. Ого, то я и думаю, что-то вино какое-то странное. И не пьяный, и не трезвый. Хотя ты знаешь, Михалыч, какое-то сходство в наших напитках есть, задумчиво произнес Санчо. «И что, много ты такого напитка выпил-то?» «Да не, так чисто символически, для связки слов». «Символически в воду упал». «А как это, дух и воду упал?» «Не может дух упасть. Болтаешь ты все, Санчо». «Да не вру я, и при чем тут дух какой-то?» «Я ж говорю, напился, не удержался и упал в воду». «Так ты свое бренное тело на гладь уронил». «Ну да!» «Бревно я, нырнул маёха!» «Ох и блудливый у тебя язык, совсем как помело!» «Хм, неужели проход какой появился?» «Если так, то плохо дело, не должно быть так!» «Не должно!» «Ох и натворит делов поганый, всё перемешается, как порядок держать-то!» «Чего это я поганый? «Друг, друг, а тут вдруг поганым стал ни с того ни с сего!» «Да не ты, санча. Махнул старик рукой. «Появился тут один. Долго он в бездне блуждал, силу копил, да злобу лютую таил. Ворвалось в обитаемый мир зло. Как быть-то теперь? Ох, чует мое старое сердце. Подходят славные деньки к концу. Ямгуи еще долго силу набирать будет. А, так вон ты про кого? Ты про страшилище это?» Какое строжилище? Ну, Юпанга. А, -а, -а, а, тихо, тихо! Зашипел старик, прикрыв рот. Даже и не вздумай больше думать об этом имени. Откуда ты вообще взялся такой адреналиновый переизбыток на мою седую голову? шепотом произнес он. Да что такого-то стряслось? Нечего его кликать, если придет, всем плохо будет. Откуда ты имя-то это узрел? ничего я не узрел он сам мне представился пронес ересь какую-то и полетел сказал силы восстанавливать Ты конечно сказочник диковины санчо но таким здесь шутить не заведено ты да ничего и не болтаю у меня на кресле на корабле его имя нарисовано записал дабы не забыть ты да привычки такой нету врать он мне даже камень какой-то подарил. На, мол, не хочу в долги залазить, и швырнул прям в рожу. «А, так этот синий лазурит на твоей шее его подарок?» «Ну, что-то типа того. Говорю же, за долги отдал. Только за что он мне должен был, я так и не понял». «Невероятно! Это невероятно! Чтоб Создатель обратился к пыли, да еще и сделал такой подарок! Невероятно! Как же ты велик, Создатель!» «Нескончаемых циклов тебе, о, великий!» «Да это все классно, конечно. А что со мной? Мне-то что делать?» Старик резко замолчал, вперился в Санчо затуманенным взглядом и сказал «Пошли, нам уже пора. Попробую все сказать по дороге». В пустом шалаше послышался слабый звон колокольчиков. Санчо резко вскочил на ноги, пытаясь определить, Откуда донёсся столь непривычный звук? Всё тихо, зелёные стены по периметру. И такая же зелёная постель на полу. Во бля бэ, что это? Э, волосы? Откуда столько волосни взялось? Ё-моё, да я весь в волосне этой. Капец какой-то, выругался Санчо. Разглядев свой чёрный мундир на стене, он отряхнулся и принялся лататься. Плеха-муха, кто это разбирал? Ну все по-нанайски сделали. Нет, быстрее одеваемся и валим отседова подальше. А сам Санчо подумал, странно, вчера вроде погостить недельку собирался, поохотиться, пообщаться, а сейчас хочется быстро-быстро на и вперед. Хм. Отворив плетенную дверь и проползя над порогом, Он увидел, что вокруг шалаша уже собралась аудитория местных во главе со стариком. «Ты что, меня к какой-то облезлой старухе подселил, что ли?» Поприветствовал Санчо Михайловича. Тот лишь сиял своими синими глазами и хитро улыбался в ответ. «Ну что, я так понимаю, что мне пора в путь дорожку?» Старик протянул ему корзину, покрытую листвой. «Ух ты, изюм!» «А мне и дать тебе нечего», — сказал Санчо, совершенно позабыв, что вчера по пьянке отгрузил добрую половину своих драгоценных шкурок в палаты Михалыча. Старик в ответ поднял руки и развел их в стороны. Санчо протянул пять, тот, промешкавшись, протянул свою маленькую сухую ладонь, и аудитория взорвалась. «Эве! Эве! Эве!» Санчо нацепил шлем, помахал им рукой и взлетел. Уже прилично поднявшись и пролетая над коротким обрывком реки, он увидел что-то мелькающее белое на земле. Глянув в бинокль и ничего не разобрав, Санчо продолжил подъем. Но догадка уже вертелась в голове. «Это ж это, как ее, фекла, что ли, прощается и надеется, что я вернусь?» «Так вот, кто в шалаше хозяйничал!» «Вот шалопайка! Ничего не умыкнуло, надеюсь, на память!» принялся ощупывать снаряжение Санчо. «А молодец, старик, как так смог? Нечего, мол, тут ошиваться, портки надел и вон отседа». «Хитрый лис. Чего он там мне вчера наплел?» Два высших существа сошлись в фатальной битве. Ханам, убив Ямгу и отнял его миры. Но завалил он его не по понятиям, а как-то совсем уж неправильно. Теперь один скитается в бездне и копит силы на возрождение а второй возродиться-то возродился, но силу истратил на уничтожение первого. И теперь долго будет набирать силу в живых мирах, что не совсем уж хорошо. Прям боевик какой-то получился. А что касается непосредственно Санчо, то после смерти создателя открылся какой-то след, данный высшему от рождения. Этот самый след помогает создателю быстрее восстановиться, и в этот самый след пьяный Сашкой и угодил. В общем, оказался промеж множества миров, причем почти на самом дне. Но вопреки ожиданиям Михалыча, чудесным образом забрался таки в неведомую высь. «Я-то думал, скоро еще один заблудший появится. Но ты не пришел, ты прилетел на крыльях ты на каких. И как тебе удалось договориться с древом? Я сколько циклов не пытаюсь, ничего кроме светила не дает». Еще из рассказов Михалыча Санчо понял, что старик здесь что-то вроде Швейцара, на одном из многочисленных уровней древа. Занимается он тем, что встречает у врат и разыскивает заблудшие души на вверенной ему территории. Затем, после недолгих рассуждений, определяет, куда направить прибывшую субстанцию в ту либо в иную сторону. Остальное было так тяжело воспринять и без того переполненным мозгом, что Санчо решил фильтровать получаемую информацию, как всегда, пропуская непонятные слова напрямую через уши. Единственное, он хорошо понял, что искать искомое очень сложно и практически невозможно. Ситуация с вратами и всевозможными порталами также весьма затруднительна. Но так как Санчо является воплощенно одушевленной, самостоятельно движущейся боевой единицей, способной лететь куда захочу, ему просто необходимо попробовать провалиться в один из миров, расположенных немного выше. И если у него получится, то таким способом он и вернется туда, откуда прибыл. Пользоваться вратами запрещено, потому что врата служат только бесплотным духом, а энергия живого по причине тяжести онова, согласно общих законов, ни в коем случае не должна опережать энергию мертвого.